В Грубияне Октябрьском больше человеческой теплоты, чем в замороженно-вежливом Серже. Его хорошие манеры настолько архаичны, что отдают издевательствам. Скажем, звонит телефон. Серж поднимается и обращается ко мне. «С вашего позволения?» «Что?» — недоуменно спрашиваю я. «С вашего позволения я отвечу по телефону». Конечно, подмывает нахально заявить. «А не позволяю». Но я только молча киваю. Спрашивается, не можешь ли ты просто извиниться и взять трубку. Подумаешь, какой фон барон, мистер Твистер через речку Дристер. Неудивительно, что тебя жена бросила. Допек ее, наверное, средневековым чванством. Я разговаривала с ним холодно, как диктовала мое пролетарское происхождение. Мама-бухгалтер, тетушка-медсестра. И даже снисходительно небрежно что легко давалось, так как я большей частью учила и объясняла. Натянула совершенно несвойственную мне личину высокомерной докторши и выйти из образа не могла. Серж, безусловно, мог вызвать интерес у женщин из беличьей породы. Тех, что любят грызть орешки, и орешки непростые, у них скорлупки золотые. Я к чужому богатству равнодушна. Чего не могу сказать о снобах, которые взирают на тебя, снимающие сапоги. Ему же уличную грязь в квартиру не хотела нести. С таким видом, словно ты юбку задрала, и чулки подтягиваешь. Тапки домашние он, кстати, мне потом купил, но ошалелого взгляда на мои ступни никогда не забуду. Отношение Сержа к моей персоне я легко просчитала по его фразе из редкой сцены, Попытка хождения боярина в народ. Серж заявил, «Я восхищаюсь, Кэти, что такая хрупкая и изящная девушка, как вы, обладает столь мужественной профессией». На первый взгляд все нормально, почти комплимент, но только на первый взгляд. Разберем дословно. «Восхищаюсь», точнее сказать, «поражаюсь» — слово, имеющее как положительное, так и отрицательное значение. Почему выбираем отрицательное, объясняю дальше. Хрупко изящное опускаем, потому что соответствует действительности и роли не играет. Ключевая точка – мужественная профессия. Для большинства людей хирург звучит почетно и благородно. Но Серж ассистировал мне, когда что, полирея. А всякий обыватель, случайно обнаружив, что вспоротое человеческое нутро – мало отличается от нутра свиньи, например, или, увидев хирургические инструменты травматолога, дрели, стамески, ножовки, болты, отвертки и прочее, впадает в ужас и смотрит на хирурга, работающего в полном смысле слова «по руки в крови», не иначе, как на живодера и костолома. Вот и я за неуклюжим комплиментом Сержа разгадала «фи, мадемуазель», не куртуазные у вас занятия я так долго рассказываю с какими настроениями наносила свой последний ветеринарный визит потому что странная семейка задела меня за живое к черному зубатому пациенту я привязалась а его хозяин вызывал у меня душевные парастезии это термин из неврологии когда у вас с рукой или ногой творится неладное то имеет, то иголками покалывает, то мушки по ней бегают. Говорят о парастезиях. Серж приглашает меня на чашечку чая или кофе в конце каждого посещения, а после моего отказа не настаивал на приглашении. Все та же игра в хорошее воспитание. Он в глубине души рассчитывал на мой отказ. Я вежливо подыгрывала, но в последний визит правилу изменила. Надо было обсудить будущее Рэ. Кухня у Сержа мало походила на привычную московскую. Она вообще не походила на кухню, скорее на уголок кафе с уютным столиком и стойкой бара. Достижение современной электроники и электротехники — плиту и полку, на которой стояли чайник, кофеварка, миксер, гриль и еще какие-то кухонные приборы, отделял стеллаж с книгами цветами в горшочках и коллекцией морских раковин. Больше моя помощь не понадобится. Я потягивала чай из чашки тончайшего фарфора. Заведись такая у тетушки Капы, она бы вытащила ее из серванта, разве что принимая министра, и то только министра здравоохранения. Сможет ли Рей снова ходить бегать? Я не знаю. Нужна консультация специалиста. Но есть ли таковые травматологи-ветеринары, тоже не знаю. На всякий случай я подробно описала суть проведенной операции и последующее лечение. Вот, возьмите листок. Сухожилия у него не пострадали, кроме одного на задней ноге. Зашить его во время операции я не могла. Видите ли, я невольно оправдывалась. Сухожилие — это как натянутая резинка. Разрез? И она убегает. Чтобы ее заштопать, нужны специальные инструменты и материалы, которых у меня дома, конечно, не было. Поэтому Рэй может хромать на заднюю ногу, если он вообще встанет. Должна вас предупредить. Может не подняться. Он мне дорог, даже если останется пожизненным лежачим инвалидом, улыбнулся Серж. Хорошая у него улыбка. Полне человеческая, а не буржуинская. Я облегченно вздохнула. Не придется пса определять у себя дома. И безоговорочно поверила Сержу. Он любит собаку, ухаживает за ней преданно и самоотверженно. Кажется, даже взял отпуск на время болезни Рея. «Катя, я вам очень признателен за все, что вы сделали для Рея. Уверен, никто бы не справился лучше». В Москве есть американская ветеринарная клиника, я туда телефонировал. Подобная операция стоила бы не менее 15 тысяч рублей. После операционного ухода и содержания в клинике – тысячу за каждый день. Я невольно присвистнула. Ничего себе цены. Может быть, я совершила роковую ошибку, не выбрав профессию собачьего врача? «Таким образом», – продолжал Серж, – Я вам должен не менее тысячи долларов. Хотите ли вы, чтобы я сейчас их отдал?» «Батюшки Светы, тысяча долларов! На эти деньги я бы не только шарфик купила, но и дубленку, наконец, заменила». «Нет, спасибо», — проговорил мой язык. «Не нужно денег». «Я так и думал», — удовлетворенно откинулся на спинку стула Серж. «Вы удивительно добрый человек». Он так и думал. Жмот несчастный. Мог бы подольше уговаривать. Скупердяй. Нет, я не добрая. А дура опилками набитая. Отвлекли шум и сопение. Мы одновременно вскочили и то ли вскрикнули, то ли простонали. Ах, Рэй стоял в проеме дверей. Кривой, скособоченный, сотрясаемой мелкой дрожью, но стоял. Дошел из комнаты. «Умница! Зайчик!» — всплеснула я руками, села на стул, похлопала себя по коленкам, «Иди сюда! Иди ко мне, мальчик!» Он поплелся, хромая на все четыре лапы. Реюшка положил морду мне на колени и благодарно лизнул руку, которой я стала его гладить. «Леший с ними, с деньгами! За них подобную благодарность не купишь!» Физически моя работа в новой клинике была необременительной. Присутствовала на операциях, наблюдала за прооперированными, мне поручили палату из пятерых больных. Но именно физически я и уставала от новой обстановки и новых лиц, от своего профессионального невежества и плохой ориентации на местности. Постоянно приходилось спрашивать, а где это, а где то? Октябрьский меня как будто не замечал, не обращался ко мне с просьбами или распоряжениями, не шутил, не спрашивал ни о чем, но я чувствовала его затаенную настороженность. Он словно выжидал, что инородное вредное тело, то бишь я, проявит, наконец, свою подлую натуру, и его можно будет вышвырнуть вон. Для остальных сотрудников в отделении — Октябрьский был, что отец родной. Несмотря на его хамоватую грубость, двусмысленные шутки и развязанные манеры, Октябрьского любили и врачи, и медсестры, и санитарки, а больные полагали, что на их счастье он спустился с небес. Коллектив в отделении подобрался молодой. Большинство врачей мои ровесники – Активные, веселые и азартные в работе. Все они мне очень нравились. Нравилось и то, что здесь не сплетничали часами в ординаторской, не строили козни, не пытались меня вовлечь в какую-нибудь оппозиционную группку, а к моей профессиональной никчемности относились терпеливо и по-товарищески. Меня учили все, кроме Октябрьского. Правда, он регулярно ставил меня вторым ассистентом и приговаривал что-нибудь вроде того, что «инструменты всяким бестолочам в руки не давайте. Объясните, где у человека печенка находится».